Глава 10. 867 год. 1 апреля. Константинополь. Утро 1 апреля выдалось на удивление серьёзным и даже несколько прохладным. Вселенский собор, который длился более полугода, наконец решили объявить закрытым. Ярослав стоял на ступеньках Святой Софии и слушал, прикрыв глаза. Оглашатый, надрываясь, зачитывал один тезис за другим перед толпой, огромной толпой. Причем, чтобы голос его звучал громче, наш герой подсуетился и выделил ему корабельный рупор на подставке. В этой толпе стояли не только жители Константинополя, но и многие гости столицы. Очень многие. Сыхвшийся со всей Европы, Ближнего Востока и части Северной Африки. И христиане, и мусульмане, и иудеи, и язычники всех сортов. Последние, конечно, были скорее проездом, но узнав о столь важном событии, не преминули воспользоваться возможностью посмотреть и послушать, мало ли что-то важное для себя получиться узнать. Первым и самым главным итогом Вселенского собора стал акт о равенстве. Согласно которому признавалось равенство промеж учений христианских безусловно, из-за чего более не преследовались ариане, копты и прочие. Имперским вариантом христианства признавался Никейский обряд, что не исключало и не запрещало другие поместные обряды. При этом латинская епархия подтверждала свою верность никейскому, то есть имперскому обряду и отрекалась от филиокве и прочих региональных особенностей. Ярослав на этом настаивал самым бескомпромиссным образом. Он считал, что если не будет официального запрета на религиозное инакомыслие, то вариантов христианства будет вагон и маленькая тележка что не позволит ни одному из них выступать достаточно сильным игроком, способным бороться со светской властью на равных за влияние. И каждый из таких культов напротив станет искать расположение светских владык. Другим важным защитным механизмом в рамках принципа равенства стало введение духовных регламентов, Так, например, отлучать от церкви или придать анафеме лицо духовное в сан от епископа и выше мог только Вселенский собор, и никто иной. А любое другое духовное лицо по местный собор, что резко затрудняло применение формально репрессивных механизмов в церковном аппарате. При этом Вселенским мог считаться только тот собор, на котором присутствовали, как минимум, все пять глав пентархии. Вторым не менее важным итогом собора стал факт того, что концепт божественных ликов, что высказывался Ярославом, не получил никакого осуждения. Вообще, никак. Из-за чего его учение не выглядело ересью во всяком случае официально, что открывало своего рода окно Овертона для интеграции христианства с язычеством на качественно новом уровне. Но чудеса на этом не заканчивались. Чего стоило только покаяние папы, в котором папа Римский Николай I признал подложность сидоровых декреталий. Виновником подлога был объявлен Карл Великий, который за введение иерархов в заблуждение посмертно отлучался от церкви, а коронация его признавалась воровской, то есть незаконной. Как следствие, все его наследники теряли всякие права на корону Запада. Другим следствием этого покаяния стало то, что папа Лев Третий, принявший подложные декреталии, столь неумело сделанные, что невозможно усомниться в сговоре, также отлучался посмертно от церкви. Под удар попадал и папа Захарий, поддержавший незаконный захват власти Карлом Мартеллом и его сыном что разом заваривала в Европе удивительную кашу, потому что не только лишала каролингов притязаний на корону Запада, но и объявляла их власть незаконной, то есть всякие вассальные клятвы, данные им, церковь отныне считала недействительными. Учитыв этот факт, что обстановка в тех краях была горячей, это был просто чудовищный удар по наследникам Карла, практически не оставлявший им шансов на успех. Да, для Николая I это был очень непростой шаг. Он ведь стремился укрепить папский престол. Но Ярослав ему намекнул, что если он не уемёт свою гордыню и не сделает то, что ему говорят, то наш герой заглянет в гости. И даже гунны в своих могилах удивятся его чудесам в древнем городе. Но главное, все полученные папским престолом города в Италии отойдут светским правителям. Учитывая, что эти требования Ярослава нашли живой отклик в душе всех остальных участников пентархии, то папа был вынужден согласиться. Повторить судьбу халифа и приезжать в Константинополь пленником он не хотел, тем более в том, что Ярослав умеет брать большие города, ни у кого сомнений не было, и полностью опустошённая Александрия, которую ныне спешно заново заселяли греки, тому прекрасный пример а ведь она до нападения была более населенным городом, чем Рим. Следом за покаянием Николая пришлось посыпать голову пеплом уже фотью, но уже совсем по другому вопросу. И тут Ярослав был еще более последователен и принципиален, нежели в вопросах латинской епархии. Патриарх Константинополя был вынужден публично заявить о порочности так называемой симфонии. Суть этой штуки была проста и на первый взгляд разумна, но только на первый взгляд. Симфония, грубо говоря, обозначала согласие церкви с властью, какой бы она ни была. Захватил оговорщик власть? Значит, так и надо. Незаконно. Значит, Всевышний ему помог. Так потому и правильно всё, законно, что делала христианская церковь на удивление надёжным союзником власти, особенно греческий вариант Никейского обряда, который впоследствии трансформируется в православие. Ну, сделал это в оригинальной истории. В латинском христианстве эта самая симфония была намного слабее представлена. Для среды германских варваров такие поступки церкви воспринимались очень остро. Но не суть. Главное, Вселенский собор осудил симфонию и утвердил новый принцип христианской церкви легальность. Отныне церковь должна была выступать гарантом легальности правления, чтобы предотвращать варварские захваты власти в том же покаянии Фотия и были озвучены эти самые принципы легального наследования. По сути, это был вариант поздней английской системы полусалической примогенитуры, скрещённой с римской традицией завещания. То есть наследны земли не дробились между наследниками, а получал их либо старший наследник, либо тот, кто был указан в завещании, но только один человек. Остальные могли рассчитывать на наследство только движимого имущества. Плюс гарантировалось приданое для выходящих замуж девиц и юношеское держание молодых мужчин за счёт старшего родственника. Старшим наследником считался не только сын, им теперь могла быть и дочь. По введённой церковью системе сначала старшинство передавалось от одного сына к другому, а потом по завершении сыновей к дочерям и только после пресечения этого гнезда передавалось детям первого старшего наследника, пусть даже и давно усопшего. И далее всё шло по тому же принципу. Исключение составляло завещание, которое могло принудительно передать царство любому члену рода, причём приоритет был именно у завещания, а не у естественного права. И это покаяние оказалось куда более важным, нежели плач Николая I, хотя бы потому, что устанавливало единую систему наследования для всех христианских государств, во всех делах от монархов до обычных крестьян. И церковь теперь выступала гарантом выполнения этих условий, а не приживалой, что прилипало к любому сильному. Особенно остро это было нужно в Византии где наследование власти было тем ещё шоу. Из-за чего в империи чуть ли не каждое десятилетие происходили разнообразные шоу, вплоть до убийства законного василевса его противниками в храме с последующим освящением власти этих самых убийц. Ну и в качестве вишенки на торте Вселенский собор распространил единый взгляд на брачный союз утвердив так называемый римский брак, опираясь на институции Юстиниана, он трактовался теперь как некий светский союз, нежели религиозный, из-за чего законным он признавался, будучи заключённым по любому обычаю. При этом религиозные верования вступающих в брак отныне не имели никакого значения. Это было необходимо для того, чтобы устранить юридическую дыру во взаимоотношениях с народами иных верований. Формально, на деле же это открывало возможность для межконфессиональных браков в самом широком диапазоне. Прежде всего, внутри разнообразных христианских деноминаций, каковых в IX веке было великое множество, как признанных, так и не очень. Но и для остальных это было очень удобно. Более того, этот акт о римском браке кодифицировал правовой статус жён и наложниц. Жена должна была быть только одна. Наложниц, названных по римскому обычаю конкубинами, без ограничения. Дети жён были полноправными, от конкубин с усечёнными правами в плане наследования. В остальном никакого осуждения. Более того, статутскому кубины давал женщине определённые имущественные права. Кроме того, этот Вселенский собор дал разъяснение, что многожёнство это когда более одной жены одновременно, а не последовательно, и утвердил правила развода, упразднив ограничения на количество браков. Читали долго медленно, вдумчиво, с расстановкой и толком. А потом все листы с актами прибили на ворота Святой Софии и всех иных церквей Константинополя, даже закрытых или опустевших, так чтобы каждый мог при честь это послание, прочесть и обдумать. Ярослав же слушал эту громкую речь и думал: За какие-то восемь лет, проведенных им в этом времени, мир удивительно изменился. А то ли еще будет. Западная Европа за этот непродолжительный период времени совершенно пришла в упадок, погрузившись в ужас новых темных веков. Папа Римский фактически оказался вновь подчинен Византии, позиции которой резко усилились. Халифат же рассыпался на глазах. Крит, Кипр, Сицилия, Сирия и Иудея, Междуречье и Египет вернулись в владыновизантии, где-то в прямое правление, как в Египте, а где-то и через вассальную зависимость. В Персии было провозглашено создание независимой державы местной сектой зороастрийцев с центром в Табаристане. Всплыли потомки Харшида до Буида, который под давлением халифа отравился в 761 году. И надо сказать, это восстание очень быстро распространялось по всему региону Медии и Парфии, стремясь выплеснуться и дальше. Харизамшах господствовал на дальних восточных рубежах халифата, но не потому, что он был таким сильным, а из-за того, что временно не имел там никаких конкурентов. Он успешно подчинил своей власти Сагдиану и Бактрию, но дальше не продвинулся из-за недостатка сил, из-за чего он был вынужден отстать от Хазар. Половцы же и Агузы, получившие сильный урон в сражении при Саркеле и последующего Степного пожара, сидели тихо на левом берегу Волги, стараясь не отсвечивать, Так же вели себя и булгары, внезапно вспомнившие, что они вассалы Кагана и, как следствие, вассалы Ярослава. В Аравии был провозглашен Эмират, независимый от халифата, Исламский Эмират. Но ситуацию это не меняло, они не признавали верховенство халифа. Северная Африка, Западнее Египта и Исламская Испания рассыпались на дюжину Эмиратов, тот же сцепившихся между собой, как свора голодных собак. В Болгарии же начинался натуральный цирк. После гибели их князя в последнем военном походе формальным головой оказался его малолетний сын, а при нем регентом его мать, племянница Вардана. И единокровная сестра Ярослава. Само собой Василевс воспользовался моментом и прислав своих советников, начал делать всё для возвращения Болгарии в состав Византии. Местная знать этого не одобрила, однако угроза военного вторжения Ярослава нависала над ними, как дамоклов меч, из-за чего в Болгарии ситуация оказалась тяжёлой, но не критичной хотя любой неверный шаг и даже такое пугало, как Ярослав, их не остановит, там из своих бед хватало. Вроде конфликта местного славянского населения с тюркской аристократией. А теперь ещё де-факто византийская администрация на шее села со всеми вытекающими. Тюрки-аристократы, опираясь на общее недовольство местных славян, постоянно мутили воду нагнетая обстановку и создавая непрерывную угрозу стихийных восстаний и мятежей. В общем, было весело. Ярослав же, окинув внутренним взором ситуацию, мысленно удовлетворился. Его устраивал тот политический расклад, что получался. Оставалось ещё сделать одно важное дело по нейтрализации Скандинавии и можно было садиться на попу ровно, занимаясь внутренними делами молодой России. Во всяком случае, Ярослав думал именно так, планируя, завершив формирование благоприятной внешнеполитической обстановки, заняться делами внутренними. В который раз. Но тут вроде бы получалось, что особых проблем более не было, остался последний штрих, и картина маслом готова. Или нет. Время покажет. А пока он слушал речь об итогах Вселенского собора, прикрыв глаза и думал о перспективах, о будущем, которое казалось ему куда более интересным, чем получилось в оригинальной истории. И ему было о чём подумать, потому что в финале выступления Глашатай объявлял об утверждении «Romanum Universal Statum» в качестве Северной Римской империи, а его самого провозглашал доминусом, то есть государем, что равен в достоинстве Василевсу. В довесок к новому статусу шел и материальный бонус «Крым», который передавался под руку Ярослава а также права на все земли севернее Дуная и Кавказского хребта, по которым должен был пройти водораздел новых империй. Этим вполне ожидаемым шагом Вардан и Фотий выключали Ярослава из политической борьбы Восточной Римской империи. Во всяком случае, они так думали и делали нашего героя неинтересным кандидатом для заговорщиков. Через что укрепляли положение самого Вардана, у которого более не оставалось достойных конкурентов. И как всем этим распорядиться? Вопрос.